вошли два произведения «Вид на крепость» и «Неаполь чудный». Это романы о любви и предательстве, крушении семьи и смертельных болезнях, трагедии творческой личности и бесправии человека в современном обществе. В их основе – истории двух женщин, у которых творческое начало оказывается не менее сильным, чем материнское. И возможно, поэтому внутренний мир героинь находится в постоянном противоречии со всем, что окружает их в реальной жизни.